Жак Фатрел. Загадка 13-й камеры. Внешность профессора Августоса Вандузена была не менее удивительна, чем его экзотическое для англичанина имя. Он был худ, узкоплеч и сутул с чисто выбритым, бледным от долгих лет затворнической жизни лицом. Глаза его все время недружелюбно щурились, сказывалась привычка человека, изучающего мелкие предметы, словно две прозрачно-голубые льдинки сверкали из-за толстых стекол очков. Но не глаза поражали больше всего в его лице а крупный, высокий, почти неестественной высоты и ширины лоб, увенчанный тяжелой копной густых желтых волос. В купе с шляпой восьмого размера, с которой он никогда не расставался, это придавало ученому странный, почти фантастический вид. Интересующий нас день. Профессор принимал у себя в гостях доктора Чарльза Ренсума. И дружеская беседа, как это часто у них случалось, вскоре переросла в научный спор. Профессор, а миру вы известны как профессор ММ, мыслящая машина. Этим громким именем вас наградили газеты во время знаменитого шахматного турнира. Да, да, да. Тогда мне удалось наглядно доказать, что даже незнакомый с игрой человек может с помощью неумолимой логики выиграть у чемпиона посвятившего жизнь шахматной премудрости. Пожалуй, словосочетание ММ «мыслящая машина» дает о вас даже более полное представление, чем все ваши бесчисленные степени и звания. Не знаю, не знаю. Мне это безразлично. Просто я утверждаю, что для человеческого разума нет ничего невозможного, Рэнсом, ничего невозможного. И когда наука поймёт это, мы стремительно шагнём вперёд. А летательный аппарат? И это вполне возможно. Однажды он будет изобретён. Я бы и сам этим занялся. Да времени нет. Я уже слыхал от вас нечто подобное, но это, это чепуха. Вы говорите, что разум, господин материи Но даже если это так, разум пока что не научился управлять материей. Есть на свете вещи, которые существуют и будут существовать, и не поддаются никакому разуму, сколько ты о них не раздумывай. Да? Угу. А что, например? Ну, скажем... Скажем, тюремные стены. Никто не может освободиться из тюрьмы силой мысли. Будь это возможно, на свете не было бы заключенных. Но человек с помощью ума и изобретательности может сбежать из тюрьмы. Угу. А это одно и то же. Представьте что вы заперты в камере для приговоренных к смерти. А? Удалось бы вам бежать? Бесспорно. А я думаю, что нет. Разве что вы уже войдете в камеру со всем, что нужно для побега. Профессор Мыслящая Машина был явно раздражен. Взгляд его прозрачно-голубых глаз стал колючим. Хорошо. Заприте меня в любую, в любую тюрьму, Рэнсом. Оставьте только самое необходимое. И через неделю я выйду оттуда. Доктор Рэнсом заинтересованно выпрямился в кресле. Ого! А согласитесь ли вы на такой эксперимент? Непременно! Мне приходилось совершать куда более абсурдные вещи, чтобы доказать куда менее важные истины. Так и началась эта удивительная история. В качестве площадки для эксперимента выбрали Чисхолмскую тюрьму, славившуюся тем, что еще ни разу никому не удалось оттуда бежать. Тюрьма представляла собой обширное трехэтажное каменное строение, стоящее посреди широкого открытого пространства. Ее окружала сплошная каменная стена высотой в 18 футов, Такая гладкая, что даже опытному скалолазу было не под силу вскарабкаться по ней. Верх этой стены был утыкан рядом стальных пятифутовых прутьев, завстрённых на конце. Всё вместе это представляло непреодолимую преграду между заточением и свободой. Ибо даже если бы кому-то посчастливилось выбраться из камеры, он все равно не смог бы перебраться через стену. Тем же вечером в камеру номер 13 Чисхолмской тюрьмы был помещен самый почетный узник в истории этого исправительного учреждения. Профессора обыскали, но ничего при нем не нашли, только по специальной просьбе заключенного предоставили ему зубной порошок, ботинки и зачем-то одну пятидолларовую и две десятидолларовые купюры. Последний пункт вызвал у доктора и у начальника тюрьмы изумление». «Может ли наш друг подкупить кого-нибудь с помощью 25 долларов?» «Ему не помогли бы и 5000 мистер Ренсом!» Вскоре приготовления были завершены, и профессор остался один. Первым делом он осмотрелся вокруг, выглянул в маленькое решетчатое оконце под потолком, Увидел большой тюремный двор, окруженный сплошной каменной стеной в 18 футов, утыканный острыми стальными прутьями. Издалека слышался стук лодочного мотора и крики играющих детей. Так, значит, река поблизости. Что ж это может пригодиться? Ну-ка. Что у нас с решеткой? <как> Нет, такую мне в жизни не согнуть. А вот это уже интересно. Площадка освещена с помощью электричества, причем провод проходит неподалеку от моего окна. Ага. Так, теперь вспомним, как меня сюда вели. раз дверь, два дверь. 3, 4 5 6 семь вроде бы семь запоров закончив осмотр профессор присел на краешек железной кровати и погрузился в долгое раздумье его отвлекла крыса она пробежала прямо по ноге и юркнула в дальний угол камеры напуганная собственной смелостью профессор обратил внимание на нижнюю часть двери Между полом и прутом стальной решетки была щель шириной в два дюйма. Не отрывая взгляда от этой щели, он резко шагнул в угол, где виднелись крысиные глазки-бусинки. Снова частый топот крошечных лапок, писк испуганных грызунов и тишина. Но они убежали вовсе не через щель в двери, а куда ты еще. Ну-ка посмотрим а а Вот и лаз! Маленькое отверстие в полу, видимо, бывшая канализационная труба, забитая мусором. А, конечно, через него ни за что не выбраться. Но это тоже может оказаться полезным. Хм -хм. Ночь прошла спокойно. Наутро появился надзиратель с тюремным обедом и, как было заведено в Чисхолмской тюрьме, простоял рядом с заключенным на протяжении всей его трапезы. Профессор счел необходимым заговорить. скажите пожалуйста, изменилось здесь что-нибудь за последние годы? Ну, почти ничего. Новую стену выстроили четыре года назад. Да. Еще покрасили двери и рамы снаружи. И вроде бы лет семь назад провели новую канализацию. А, вот как. А далеко ли отсюда до реки? Около трехсот футов. У мальчишек бейсбольная площадка между стеной и рекой. Скажите... Я могу себе оставить эту кружку с водой? Мне сейчас не очень хочется пить, а потом может захотеться, ну и чтобы лишний раз вас не тревожить. Ну, пожалуйста, пожалуйста, да. но учтите, если вы разобьете кружку, новый вам уже полагаться не буду Да, я понимаю, конечно. Через два часа тот же надзиратель, проходя мимо двери 13-й камеры, услышал какой-то шум и остановился. Да. Профессор стоял на четвереньках в углу камеры. О, ага, поймал, поймал! Кого вы поймали? Крысу! Возмутительность, что здесь крысы! Возьмите, убейте, убейте немедленно! Тут их полно, берите ее, убейте! Надзиратель расправился с крысой, мыкнул и ушел докладывать начальнику о том, что заключенный жалуется на крыс. В это же время прямо на голову часовому, совершавшему обход во дворе, из тринадцатой камеры приземлился маленький комочек белой ткани, завернутый в пятидолларовую купюру. Тот тоже отнес его начальнику, и вместе они с трудом разобрали то, что было на нем написано странными расплывавшимися чернилами. Угебу ямы-рот окбос обстотен-оте. Бессмыслица какая-то. Так, а тут что? О, нашедшего просьба вручить доктору Чарльзу Рансому. Самое интересное, где он взял перо и чернила? С тканью понятно. Наверняка оторвано от рубашки. Но вот письменные принадлежности... Начальник лично отправился в тринадцатую камеру И застал профессора занятым ловлей крыс Это отвратительно Тут целые полчища крыс Все остальные почему-то не возмущались Вот вам новая рубашка Дайте мне вашу Нет, нет, не отнегивайтесь Вы пытались связаться с доктором Ренсомом Но вы у меня под надзором, и мой долг — положить всему этому конец. Профессор помолчал немного, потом снял рубашку и облачился в полосатую тюремную руку. Значит, часовой принес вам мою записку? Конечно. И это означает, что ваша первая попытка бежать не удалась. Чем, кстати, вы написали записку? Мне кажется... Установить это ваша обязанность. Начальник рассердился было, но взял себя в руки. В конце концов, записки на ткани не помогут профессору выбраться на волю, это уж точно. Вероятно, это осознал и сам узник, потому что на третий день он в открытую попытался подкупить охрану. Не согласитесь ли вы финансовое вознаграждение если поможете мне бежать надзиратель который слыл честным малым поглядел на тщедушное тело профессора огромную голову с шапкой волос и почувствовал что-то вроде жалости я так думаю тюрьмы строились не для того чтобы такие как вы могли из них бежать 500 долларов «Нет. Нет? А тысяча?» «Нет, профессор, даже если бы вы предложили мне десять тысяч долларов, я не смог бы вас освободить. Но для этого нужно пройти через семь дверей, а у меня ключи всего от двух». Все это надзиратель пересказал начальнику тюрьмы. «Что ж...» План номер два провалился. Да. Сначала шифр, потом подкуп. Пока наш герой ничем нас не удивляет. Действительно. Не удивил никого профессор и вечером того же дня. В шесть часов, когда надзиратель снова подходил к тринадцатой камере, неся пищи для профессора, Он вдруг остановился, привлеченный резким звуком. Так, так, так. Это же скрежет железо железо. Несомненно. Ну-ка, сделаем вид, что я удаляюсь от камеры. Так, так. Ага. Теперь надо, надо бесшумно подойти поближе. Что у нас тут? Подкравшись на цыпочках к двери, Надзиратель заглянул сквозь решетку камеры. ММ, стоя на кровати, трудился над прутьями узкого окошка. Судя по движениям его руки вперед-назад, в ней был напильник. Так же бесшумно надзиратель прокрался обратно, вызвал начальника, и вместе они вернулись к тринадцатой камере. Резкий звук все еще доносился оттуда. Начальник, прислушавшись для верности, внезапно возник в дверях. Ну, голубчик, придется вам отдать мне эту вещь. Профессор соскочил с кровати и сконфуженно попятился, пытаясь спрятать куда-то небольшой предмет, который он держал в руках. Нет, нет, мой дорогой, так не пойдет. Что у вас там? Напильник? Отдавайте, отдавайте. План номер три провалился. Не так ли? Обыщите его. Угу. Надзиратель так. тщательно обыскал заключенного. Так. В конце концов, он обнаружил искусно спрятанную в поясе брюк стальную пластинку в виде полумесяца. а а, -а, -а, -а. Это от каблука! а Что ж, профессор, это оригинально, но вы никогда в жизни не перепилили бы этим решетку. Даже не надейтесь, разве что за полгода постоянной работы. Профессор, может, покончим с этим? Нет, нет, что вы. Я еще только начал. Ну что ж, воля ваша. Хотя я бы на вашем месте давно сдался. Да. Но профессор, мыслящая машина, и не думал сдаваться. На следующее утро в 4 тюрьму огласил жуткий душераздирающий вопль. Он доносился из третьей камеры, находившейся прямо на 13 -й. Прибежавший на крик начальник убедился, что профессор мирно спит в своей кровати, а вот другой заключенный, находившийся в камере выше этажом, Очевидно, пребывал в ужасе. Он метался по комнате и умолял перевести его в другое крыло здания. «Слава Богу, вы пришли! Сберите меня из этой камеры! Пожалуйста, заберите! Я, я слышал, с -с слышал, с -с -с не могу сказать!» На ходу, застегивая рубашку, прибежал надзиратель, к нему и обратился начальник тюрьмы. а «Кто этот малый?» Дж «Джозеф Баларте!» А обвиняется в том, что плеснул женщине в лицо кислотой, и женщина умерла. Они не докажут этого, не докажут. Пожалуйста, приведите меня в другую камеру. Э -э, слушай, э -э, Баллард, э -э, если ты что-то слышал, я должен знать что. Ну же, рассказывай. Я не могу, не могу. Откуда шел звук, который ты слышал? Звук... Не знаю, отовсюду и, и ниоткуда Это был голос, но нечеловеческий <свят> <свят> Голос, но нечеловеческий? <свят> Что за бредни? А какой же еще? <свят> не знаю, какой-то призрачный и потусторонний <свят> Словом, Балард так и не смог толком объяснить что именно испугало его до полусмерти, только продолжал твердить про какой-то нечеловеческий призрачный голос, доносившийся непонятно откуда и говоривший непонятные слова. Наконец, начальник тюрьмы махнул рукой и пригрозил заключенному перевести его в карцер, если этот инцидент повторится. Однако сам начальник тоже был изрядно встревожен, Не столько даже конкретно этим инцидентом, сколько тем, что появление профессора Вандузена очевидно нарушило мерное течение тюремной жизни. Слишком много необъяснимых вещей стало происходить в уверенном ему учреждении, и начальник тюрьмы, вновь ложась в кровать, дал себе слово, что в ближайшие дни Непременно со всем этим разберется. Он еще не знал, какой оборот примут события уже совсем скоро. Очередной день в жизни Чисхолмской тюрьмы прошел спокойно. За исключением того, что около полудня на голову часового упал прямиком из-за решеченного окошка тринадцатой камеры новый клочок ткани, на котором было написано «Всего три дня». Откуда находившийся в ней профессор Ван Дузен Взял еще один лоскут ткани. И как он смог что-то на нем написать, оставалось загадкой. К слову, заключенный сегодня был чрезвычайно дружелюбен и даже немного побеседовал с часовым из своего оконца. <звы> euh, простите, вчера ненадолго газ свет. «Скажите, кто у вас отвечает за освещение?» «Электрическая компания!» «А что, у вас нет своих электриков в здании? Странно, я думаю, вам было бы дешевле иметь своих!» «Это меня не касается!» а, «Простите, простите! Вот, возьмите, это вам!» И часовой поймал скомканную пятидолларовую купюру, которую, как честный человек, сразу же отнес... Начальство. Ну, Джим, это, видимо, что-то вроде чаевых от нашего эксцентричного приятеля. Не вижу особенной причины их не принять. А, хотя постой. Когда профессор вошел в камеру, у него было 25 долларов. Две десятки и одна пятерка. В пятерку была завернута первая записка на клочке рубашки. Откуда же взялась еще одна? Впрочем, наверное, кто-нибудь ему разменял Не так уж это и важно Впрочем, обыщу я сам тринадцатую камеру Да так, как не обыскивали еще до сих пор ни одну камеру в мире Ночью в три часа начальник прокрался к тринадцатой камере а? Отворил замок Бесцеремонно разбудил ее обитателя <связь> и принялся за дело. <связь> Он обшарил буквально все. Нашел даже крысиное отверстие в полу О! и залез в него своими толстыми пальцами. Так, так, вот у нас что? Посмотрите, посмотрите. «Фу, какая гадость! Это же дохлая крыса!» «А я ведь говорил вам, их здесь целые полчища!» Увы, крыса оказалась единственной находкой стража порядка. Несолоно хлебавши, он вернулся к себе, но не успел заснуть, как тишину вновь прорезал вопль Джозефа Балларда. Тоже самое, призрачный голос, который твердит «Кислота! Кислота! Кислота!» Я, я признаюсь во всем, сэр. Это я плеснул ей кислотой, но ну, не хотел я убивать, пожалуйста, только, пожалуйста, уведите меня отсюда. Тише, тише, тише. а больше? Больше ты ничего не слышал, Маленький? <свечес> да, <свечес> я не понял, там было еще несколько слов. Ну что же ты еще слышал? Сначала три раза кислота, кислота, кислота потом какой-то стон. Потом голос вдруг сказал, шляпа восьмого размера. Шляпа восьмого размера? <свят> Что за чушь? Да ты не в себе, Валер. Тише, тише. Ладно, пошли, переведу тебя в другую <свят> камеру. Спасибо, <свят> спасибо. нервы начальника тюрьмы тоже начинали сдавать тем более что на пятый день профессор выбросил в отбор новый клочок ткани с надписью еще два дня к нему прилагалась монетка в 50 центов но ведь у заключенного не было никаких монет на шестой день от профессора поступило сразу в Три записки. Все они касались встречи, которую профессор назначил на полдевятого вечера в четверг, отправляясь в свое добровольное заключение. На седьмой день к вечеру прибыл доктор Рэнсон, и начальник тюрьмы встретил его чувством выполненного долга а Здравствуйте, мистер Рэнсон Здравствуйте, здравствуйте но ну, что же, кажется, профессору не удастся ввести нас вокруг пальца Да, полагаю, в вашей тюрьме это вряд ли возможно В этот момент к ним подошел озабоченный часовой Сэр, электричество на моем участке не работает Черт побери, этот профессор настоящий колдун Всю идет кувырком с тех пор, как он здесь Срочно звоните в электрическую компанию Да, сэр да, Пусть пришлют двух-трех человек Как можно скорее наводить освещение Вскоре прибыли электрики И начальник счел нужным Дать отдельные указания часовому Так, сколько человек вошло? Четверо Под Четверо? Трое рабочих в комбинезонах? И? Д да, и управляющий в Шелянице. Ну вот, это же важно. Хорошо. Следите, чтобы столько же вышло наружу. Понял, сэр. А, так, а это еще что? Письмо, сэр. Письмо? Простите, доктор Ренцем, да, я да. сейчас только посмотрю. Да, да, да. О, боже. Так что у вас там? Так, срочно бежим в 13-ю камеру. Это письмо от профессора Ван Дузена. Приглашение на ужин! Вот, поглядите! Что здесь происходит? Чёрт возьми! Бежим скорей! Скорее, скорей! Бежим в тринадцатую камеру! Ох, как кстати! Слушаю. Кто это? Это часовой с наружных ворот, сэр. Здесь два репортера. Пропустить? Да впускайте! Да следите за ними! Ну, что там ещё? Последний вопрос адресовался часовому, вбежавшему в кабинет. «Заключенный по-прежнему в тринадцатой камере, сэр! Я его только что видел! Лежит на койке!» «Слава богу! Но как же он тогда отправил это письмо? Уму непостижимо! Это ведь его почерк, не чей-то еще!» <связь> В этот момент послышался стук в стальную дверь, что вела с тюремного двора в кабинет начальника. Кто там? Репортеры? Впустите их. на мистер Ренсом, ни в коем случае не говорите в их присутствии о профессоре. А то потом проблем не оберешься. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый, здравствуйте. Вечер. Добрый вечер, господа. Разрешите представиться. Хатчинсон Хэтч, репортер. А это... А это... Я. ха да. Я здесь. Перед ними стоял профессор Ван Дузен. Он вызывающе сощурился глядя на начальника тюрьмы, который сидел с открытым ртом. Если доктор Рэмсон был просто удивлен, не зная подробностей пребывания профессора в тюрьме, то начальник... Был практически парализован. Но как? Боже правый! Как вам это удалось? Господа, пройдемте-ка в мою камеру. Повинуясь профессору, они прошли в камеру. Начальник поднес фонарь к решетке. Камера выглядела как всегда, а на кровати лежал никто иной, как профессор. На подушке громоздилась копна волос, под одеялом угадывались очертания человеческого тела. Окончательно сбитый с толку начальник посмотрел на того, кто стоял рядом с ним. Профессор подошел к кровати, отбросил покрывало, И взором присутствующих предстала целая гора различных предметов. Здесь были большой футов 30 моток прочной веревки, нож, три напильника, десять футов электрического провода, тонкие, но мощные стальные плоскогубцы, молоток и пистолет Деринджер». Все это великолепие Венчал большой, явно совсем новый Только что купленный парик а, да. а, а Откуда все это? Как, как вам это удалось, профессор? Даже не надейтесь Удержать в заперти человека Который умеет пользоваться мозгами Итак, господа, вы все приглашены ко мне на ужин в полдевятого. Там я все вам и расскажу. Тем же вечером профессор Ван Дузен, репортер Хэтч, доктор Рэнсон и начальник тюрьмы сидели в квартире Ван Дузена и угощались артишоками. Ну что, Рэнсом, теперь вы верите, что для человеческого разума нет преград. Признаете, что это был удачный эксперимент? Признаю, признаю. Но объясните же нам, как вы все это провернули? Что ж, господа, скажу честно, в первую ночь я ничего не делал, только гонял крысы дожидался следующего дня. А на следующее утро осмотрел окрестности и понял что за стеной находится река, угу. а у реки детская площадка. Впоследствии эту догадку подтвердил надзиратель. Но что более всего привлекло мое внимание, так это провод, по которому шел ток к электрической лампе. Он проходил на расстоянии всего трех-четырех футов под окном моей камеры. Я понял, что это может пригодиться, если бы мне понадобилось отключить электрический свет». «А, так это вы отключили его сегодня вечером!» «Я дойду до этого, но сначала я задумался, как мне выбраться. Штурмовать стены или семь замков, отделявших меня от мира, не было смысла». Однако вскоре я понял, что надзиратель приходит только во время завтрака, обеда и ужина. В остальные же часы я полностью предоставлен сам себе. Это было как нельзя кстати, потому что выходит, со мной решительно никто не следит в полной уверенности, что выбраться мне не удастся. Но пока я все это обдумывал, по моей ноге пробежала крыса. Это дало моим мыслям новое направление. В камере было не меньше полудюжины крыс. Я видел их крошечные, как бусинки, глазки. При этом я заметил, что ни одна из них в щель под дверью не лезла. Я нарочно спугнул их, чтобы посмотреть, побегут ли они под дверь. Туда они не побежали, но из камеры исчезли. Следовательно, ушли другим путем а «другое» означал «другое отверстие». В конце концов, я действительно обнаружил маленькое отверстие в полу. Это была старая канализационная труба. Позже я выяснил у надзирателя, что недавно в тюрьме сменили всю систему канализации. Оставался вопрос. Куда выходит труба с другой стороны? В реку или на сушу? Я поймал несколько крыс». И убедился в том, что все они были абсолютно сухими. Соответственно, труба наверняка выходила на детскую площадку по ту сторону стены. Зная все это, я распустил носки и получил длинную и достаточно прочную нитку. Вот... Посмотрите-ка Все воззрелись на носки профессора имевшие после описанных манипуляций вид довольно жалкий а -а -а. К нитке я привязал записку для мистера Хатчинсона Хатча и десятидолларовую купюру, и все это прикрепил к пойманной крысе, рассчитывая на то, что испуганное животное будет убегать, куда глаза глядят, пока не окажется на свежем воздухе. А там крыса наверняка перегрызет нитку, после чего какой-нибудь мальчишка найдет мое послание и за десятку донесет его до Хэтча. Так и получилось. Той же ночью мой друг подал мне условный знак. Трижды Дернул за нитку, я понял, я понял, что теперь мы с ним можем держать постоянную связь. Начальника же тюрьмы я отвлекал неуклюжими попытками сбежать. В частности, как-то попробовал предложить деньги надзирателю, а потом для виду попытался перепилить решетку стальной пластины от каблука. Ну да, и с тех пор именно на нее решетку мои тюремщики обращали особенное внимание во время своих обходов и обысков. А ведь я с самого начала послал вам записку в которой было написано это не тот способ которым я убегу oh. да да uh. просто там uh. все uh. просто там все буквы uh -huh. были переставлены местами вот и все начальник ухмыльнулся он уже ничему не удивлялся только смотрел на профессора с восхищением слово взял Хэтч». Мне действительно доставил записку один из местных мальчишек и показал место, где она была найдена. В ней сообщалось, что неподалеку от этого места в траве должно быть отверстие, через которое она была доставлена. И той же ночью я вернулся с фонариком и принялся его искать. Потратил часа два, но, наконец, нашел в зарослях бурьяна. И действительно, из него торчал конец нитки. Я подергал ее как говорилось в записке, и сразу же почувствовал ответный сигнал от профессора. Тогда я запустил по трубе плотную бечевку, потому что нитка от носков рисковала в любой момент порваться. А я получил ее и таким образом наладил постоянный контакт с Хэтчем. После этого он передавал мне в камеру огромное количество вещей. Практически все, что вы нашли на моей кровати. Да. Более того, мы обнаружили, что через трубу можно даже переговариваться Хотя слышимость там не очень хорошая Пришлось несколько раз повторить, что мне необходима азотная кислота Пока Хэтч наконец меня услышал а, Но вас услышал не только он Ах, вот значит, что так испугало несчастного малого этого Джозефа Балларда Совершенно верно Я слышал его крик и сразу понял, что кто-то подслушал наш разговор с Хэтчем. Кстати, той ночью вы были близки к тому, чтобы меня поймать. Вам стоило только зайти в комнату, и я не смог бы отпереться, ведь я едва успел лечь и притвориться спящим. О, никогда я не был так близок к краху. Но вы, к счастью, пошли сразу к Балларду, и это меня спасло. В дальнейшем я заложил отверстие дохлой крысой, чтобы охладить пыл того, кто решит там что-то искать. Да, заложил. О, да, я помню, помню. Фу, аж передергивается. Вы добились своего профессора. Ну вот, а дальше все было делом техники. От часового во дворе я узнал, что в тюрьме нет своего электрика. Соответственно, вырубив электричество, я бы парализовал жизнь тюрьмы как минимум на полчаса. Это я и сделал, прикоснувшись к проводу напильником, смоченным в азотной кислоте. Прути-решетки я тоже ослабил с помощью кислоты. На это ушло два дня. Причем трудился я прямо на глазах у часового. А чтобы кислота не растекалась, использовал зубной порошок» я предварительно предупредил через трубу о том, что в час он должен принести мне в тюрьму шляпу восьмого размера. Кстати говоря, насколько мне известно, это заставило заключенного из камеры выше признаться в убийстве. Ну что ж, а остальное, полагаю, очевидно. Да, ну, <свяк> не совсем, мистер Вантужин. Я все еще не понимаю, как вы, собственно, смогли покинуть территорию тюрьмы и потом вернулись через наружные ворота и прошли в мой кабинет. Это очень просто. Когда часовой ушел доложить вам, что лампа с его стороны не работает, я с трудом вылез через окно, вставил прутья на место и, стоя на узком карнизе, оставался в темноте до приезда электриков. Среди них был и мистер Хэтч. да. Я его окликнул, и он дал мне шляпу и комбинезон, в который я переоделся на расстоянии 10 футов от вас, господин начальник. <связь> да, Потом мы с ним в качестве рабочих вышли за ворота, овернулись уже как журналисты. Вот и все. <связь> Наступившее молчание прервал доктор Ренц. восхитительный Но согласитесь, профессор, если бы не мистер Хэтч, кто бы вам помог? У каждого узника есть хоть один друг на воле, который готов помочь ему бежать. Mm -hmm. А если бы там не было старой канализационной трубы, что бы вы тогда делали, а? Нет, нет, профессор, вам просто повезло. Как вам угодно, Ренсом. Но в действительности на этот случай, друзья, у меня было припасено еще два варианта, как выбраться на волю.